Выжить на конвейере смерти, именуемом Заксенхаузен, было чрезвычайно сложно. В бараках, рассчитанных на 200-300 человек, размещалось по 900 узников. Трехэтажные нары, теснота, духота, вонь, постоянные болезни от недоедания и инфекций. Каждый из заключенных находился в полной власти надзирателей, эсэсовцев, коменданта и его помощников. За малейшее опоздание встроили любую другую повинность могли избить и скалечить, или приговорить к показательной казни. Суточное довольствие состояло из 200 граммов хлебной субстанции, кружки баланды и трех картофелин. Зато на ногах люди находились по 18 часов в сутки. Работа была тяжелая, однообразная, подчас бессмысленная. Ежедневно по территории лагеря, невыносимо скрипя колесами, проезжала заряженная людьми большая повозка. Она курсировала по сложному маршруту, огибая один за другим бараки, боксы, блоки. В повозку укладывали трупы тех, кто не выдержал голода, побоев или непосильного труда. Живые заключенные провожали умерших товарищей скрупными взглядами. Каждый из них думал. «Возможно, завтра и я отправлюсь на этой скрипучей повозке в свой последний путь». Думал об этом и Михаил Девитаев. Забираясь на нары после тяжелого дня, он долго ворочался, вспоминая своих близких и друзей. Товарищи продолжают летать, бить в небе фашистских гадов, а я тут. Матери и Фаи, наверное, написали, пропал без вести. Я не пропал, я жив и еще поборюсь.